О том, как Ланселот вступил в битву. Ланселот выехал на широкую равнину, где стоял прекрасный замок. Перед замком было раскинуто множество разноцветных шатров, а по равнине разъезжали 500 рыцарей. Защитники замка были одеты в черное и сидели на черных конях, а их противники надели белые доспехи и скакали на белых жеребцах. Ланселот смотрел, как они сближаются, чтобы вступить в бой. Ему показалось, что белый сильнее, и он решил прийти на помощь более слабой стороне. Так поступают добрые рыцари. Илонселот наставил копье и въехал в гущу сражения. Поначалу удача сопутствовала ему, но затем белые рыцари окружили его и так на него насели, что он с трудом удерживался в седле. Воспользовавшись его усталостью и слабостью, враги вывели коня вместе с всадником прочь с поля боя. «Теперь вы не будете нам мешать», — сказали они, — «благодарение Богу». И они разбили защитников замка, которые без помощи Ланселота никак не могли им противостоять. Ланселот предался скорби. «Я опозорен», — восклицал он, громко вздыхая, — «никогда прежде я не бывал побежден. Этот знак указывает мне, что я пуще прежнего погряз в грехах». В отчаянии он поехал дальше и добрался до глубокого ущелья. Спуститься в него с этого края он не мог и прилег отдохнуть под яблоней. Ему показалось, будто перед ним явился некий старик. «Ланселот, Ланселот», — сказал ему старик, — «не велика ж твоя вера. Почему ты так легко возвращаешься к смертному греху?» С тем старик исчез. Ланселот поднялся и поехал дальше. Он скакал по тропе, и та привела его к часовне отшельницы. Отшельница жила в маленькой комнатке, откуда окно выходило на алтарь. Женщина окликнула рыцаря, когда тот проезжал мимо, и расспросила его, куда он направляется. Он рассказал ей о своих снах и видениях, а также о битве черных и белых рыцарей. «Ах, Ланселот», — сказала она, — Эта битва была знаменем Господней милости. Не на вождение, это были смертные рыцари. Белые служат при дворе Елиазара, сына короля Пелеса, а черные при дворе Аргустуса, сына короля Харлана. Однако был у этой битвы и другой смысл. Черные рыцари — символ тех, кто погряз в грехах, а белые — символ чистоты и целомудрия. Ты взирал на битву грешников и добрых мужей, но встал на сторону грешников. Твоя гордыня, твое положение в мире чересчур много для тебя значит. Однако тщеславие не стоит и дерьма. Ты должен одержать победу над самим собой, и лишь потом узришь святой Грааль. Вот почему привидевшийся тебе старик упрекал тебя в маловерии. Если ты не исправишь свою жизнь, падешь в глубочайшую бездну греха. Я горюю о тебе сильнее, чем о ком-либо другом из рыцарей. Среди грешных людей тебе нет равных, страшись вечных мук. Ланселот распрощался с отшельницей и поехал дальше по ущелью. Он увидел реку с глубокими, яростно бушующими водами. Звалась она Мартеза. Примечание. Вероятная этимология смерть — Черные воды особенно опасны для Ланселота Озерного. Конец примечания. Пришлось рыцарю пробираться сквозь эти черные воды.